Про замуж. Эпиграф. Ну, возможно, будет лучше леди оглядеться вокруг в поисках подходящего способного молодого человека, неважно кого, дворянин или нет, но если он подходящий, цепляйтесь за него, поддерживайте, помогайте ему, когда ему трудно, но главное, будьте рядом, когда он вас нуждается, и убедитесь, что он всегда под рукой, когда он нужен вам. Если вы будете держаться с ним спина к спине, то из этого обязательно выйдет что-то стоящее. Однажды это определенно сработало ранее, верно, Сибилла? Терри Пратчетт. Дело табак. Да, в России мужчин меньше, чем женщин. Объективно меньше. По переписи, но еще меньше по факту. А те, что есть, избалованные, капризные, либо трезвые где-то сидят, предположительно, на работе, либо пьяные где-то лежат. Но ведь при этом кто-то выходит замуж. Я бы даже сказал, что это одни и те же женщины, на которых женятся по многу раз, независимо от всей остальной статистики. Так в чем ваша проблема? Информация для тех, кто хочет или думает, что хочет замуж. Об остальных поговорим отдельно. Первое. Вы хотите замуж только умозрительно. То есть головой хотите, а психологически пока не готовы, либо в принципе боитесь брака. Нет у вас ни настоящей потребности в семье, ни внутренней готовности ее создать. Погулять, потусоваться, сексом заняться вы не против, а дальше не продвигается. Возможно, вы выросли, мягко говоря, в своеобразной семье, неблагополучной, нездоровой. И воспоминания об отношениях родителей не располагают к образованию новой ячейки общества и не оставляют надежд на гармонию в браке. Скорее всего, вы даже себе не признаетесь, что не готовы к серьезным отношениям, а формулируете по-другому. Мне никто не нравится. Не могу же я встречаться с теми, кто не нравится. С сексом та же фигня. Секс без любви — это отвратительно. А так как я никого не люблю, ну, понятно. Кстати, и мужчины, такие же не готовые к настоящей близости, любят порассказать, что девки попадаются какие-то нецепляющие. У одной палец на ноге кривой, у другой запах кислый, у глаз косит Это самое настоящее избегание и страх перед отношениями. Когда человек не готов ни к браку, ни к отношениям, он подсознательно выбирает партнеров, с которыми невозможно их построить. Второе. Замужество для вас — способ решить проблемы. Женщин, высматривающих на кого бы скинуть груз мучительных забот, мужчины вычисляют сразу и избегают сознательно и подсознательно, кому приятно быть использованным. У таких на лбу написаны сразу все их «неслабые психологические и бытовые проблемы». И когда девушка еще только открывает рот, мужчины понимают, что от него уже чего-то хотят и даже напряженно ждут. В здоровой ситуации человек хочет не тупо замуж, а мечтает встретить, полюбить, быть вместе с любимым человеком, завести с ним детей. А когда привлекательная идея брака как такового и целью является, например, стильная свадьба и платье с фатой, это заведомо провальная история. Третье. У вас роман с женатым мужчиной. Если вы хотите познакомиться с человеком, который любит играть в кегли, надо идти в кегельбан. А если вы хотите встретиться с духовно богатой, эмоциональной, привлекательной и умной личностью, то в кегельбане вам делать нечего. написал Дэйв Барри в книжке супружества и или «Секс». Или, если проще, если вам нужно мясо, вы не ищете его в рыбном отделе. А если мечтаете о семье, то не встречаетесь с женатым. Влюбиться в женатого имеете полное право, и он имеет право ответить вам взаимностью. Дальше возможны варианты. Вариант А. Здоровая женщина выбирает себя, она всегда выбирает себя, и говорит женатому. Я тебя очень люблю и хочу прожить с тобой всю жизнь. Когда разведешься, позвони мне. И обрывает связь. Вариант Б. Невротичка выбирает отношения и периодически говорит женатому, но ты же обещал. А он ей говорит, ты должна понять, как мне трудно. И еще не время, товарищ. Она ведет себя как жертва, все это тянется, тянется и к браку не приводит. но ей же главное, чтобы у нее были какие-никакие какие отношения, выяснения, ругания, страдания и примирения. У нее психика так настроена. Обычно это опять-таки связано с детством. Если девочка то и дело скучала по родителям, нуждалась и не получала или получала недостаточно любви и внимания, повзрослев, она начинает придавать отношениям, любви, романам преувеличенное значение. Зависимые от отношений люди вырастают из детей — которые были гипертрофированы и болезненно эмоционально зависимы от своих родителей. Они живут с одним только желанием иметь отношения, потому что если отношений у них нет, они как будто и не живут. Это ловушка. Четвертое. Вы продолжаете состоять в предыдущих отношениях у себя в голове. Синдром неоконченных отношений. Даже после развода или расставания ведете напряженные внутренние диалоги. Например, формулируете, что еще могли сказать в той ссоре, и всех сравниваете с предыдущим. Если с вами такое происходит, человека нет, отношения как бы есть, или дождитесь, пока само отпустит, или идите к психологу. Есть только одно условие того, что вы будете всю жизнь любить одного человека, жить с этим человеком, заниматься с ним сексом, проводить время и ходить в старости за ручку вдоль пляжа. Это условие — Стабильная, понятная, предсказуемая, прозрачная психика. Спроси вас сейчас, вы любили когда-нибудь? И вы ответите, конечно. И будете мерить любовь уровнем страдания, а здоровые отношения измеряются уровнем счастья. У женщин, которые не умеют сами себя обеспечивать, большие проблемы с зависимостью от тех, кто их содержит. Как в дикой природе, так и в жизни, тот, кто здоров, всегда найдет способ прокормиться. Возможности вокруг масса. Если у вас не получается заработать, то совершенно точно дело не в отсутствии вариантов, а в ваших личных психологических проблемах. Если вы хотите замуж, надо так и говорить мужчине, но только не при первой встрече. Если вы хотите замуж, встречаетесь или даже живете вместе уже полгода-год и ничего не происходит, надо попробовать самой сделать предложение. Если мужчина не готов создавать семью, значит, пришла пора с ним попрощаться. По-хорошему, конечно. Типа, я очень тепло к тебе отношусь и буду продолжать в том же духе, но подальше от тебя. Если вы хотите замуж, первое, что вам надо сделать, выкинуть эту идею из головы, хотя бы временно. У людей получается то, что они мысленно обесценивают. Я ему сделаю предложение, а он меня всю жизнь будет попрекать. Есть такое выражение «победителей не судят», и потом вы же не просто говорите, что хотите замуж. Вы говорите, что любите этого человека и хотите провести с ним всю оставшуюся жизнь. Разве за такое можно попрекать? Мы не можем ошибаться по поводу партнера. Мы можем ошибаться по поводу себя. В выборе партнера ошибиться нельзя, потому что жизнь дает не то, что вы хотите головой, а то, что вам в данный момент нужно. Нравится вам это или нет — другой разговор. Но на тот момент, когда это происходит, ошибка оно быть не может. Вы же знаете, что вам нужно и зачем. Да, вы можете потом передумать, но это потом. Например, живет мужчина в Петрозаводске и ждет вас летом, а вы его на новогодние праздники. Не теряйте время. Если бы между вами что-то было, вы бы уже давно жили вместе. Не утешайте себя пустыми словами. Так сложились обстоятельства, по-другому пока никак. Обычно это история о том, что человеку не нужны реальные отношения, а просто приятно создать и поддерживать иллюзию, что они есть. У себя и партнера по переписке. Распространенная ситуация, когда ссора перерастает в бурный секс, нездоровая. Не увлекайтесь. Такие отношения заканчиваются последним конфликтом, но уже без секса. Если ссоры — постоянная составляющая вашей жизни, однажды унижение, обиды, гнев и прочий негатив уже невозможно будет преодолеть. Конфликт останется, а секс закончится навсегда. В здоровой ситуации человек хочет жить вместе с любимым, и точка. Тут никому как нравится, а именно так. Любите — значит, живете вместе. Все остальное — нездоровые невротические отношения. Если вам говорят что-то другое про не готов, про гостевой или экстерриториальный брак, не ведитесь. Если вы сами боитесь совместной жизни, то хотя бы отдавайте себе отчет в том, что это невроз. Если отношения не приносят радости, если после каждого свидания остается ощущение неопределенности и вы живете в страхе, что все может оборваться в любой момент, значит значит вам все это нравится, подсознательно, конечно. Некоторые рассматривают выбор партнера как способ решить свои проблемы. Материальные, психологические, жилищные, репродуктивные. Это одна из самых распространенных и роковых ошибок. Здоровыми могут быть только честные партнерские отношения. Жизнеспособными могут быть только те отношения, цель которых проста — быть вместе. Так что если мечтаете о прочном браке, любви, и дружбе, сначала придется разобраться с собой и своими тараканами.